Для выкупа моряков, попавших в рабство в Гамбурге в 1822 году, была основана так называемая касса восьми реалов. С своим названием эта касса связана денежной единицей, в которой выплачивались выкупные суммы. В преамбуле к документу об образовании кассы говорилось: "Турецкие и мавританские разбойники стали настолько сильными, что в течение многих лет Они нападают на наших граждан и забирают их в плен не только в Гибралтаре и Средиземном море, но и в Испанском море. Они продают бедняг в бесчеловечное рабство. К сожалению, следует опасаться, что они не только не прекратят этого, но будут продолжать свои насилия и в дальнейшем. Все узники варварийцев помещались вначале в глубоких подвалах. Прежде всего объяснялось Можно ли получить за них выкуп пленников, на которых нельзя было рассчитывать в этом отношении, отправляли на невольничьи рынки или на галеры. С течением времени величина выкупа приобрела определённые размеры. За капитана выкуп платили от 7 до 8 тысяч золотых марок, за шторммена от 3 до 4 тысяч, выкуп за нижних чинов и матросов составлял 2400 золотых марок. Историк Баш, уже упомянутый нами, обнаружил счёт от натягищейся к уплате выкупа за попавшего в рабство штурмана Клауса Петерсена. Согласно этому документу, касса выплатила алжирскому бею 1200 пиастров выкупа и 120 пиастров пошлины. 15 пиастров было выплачено одному из чиновников бея, 17 пиастров заплатили за снятие цепей в 80 пиастров старшему писарю, 7 пиастров ключнику и так далее. На таких сделках обогащались также и европейские посредники. Если адмиралтейство города Гамбурга и располагало средствами для выкупа, то это не означало, что выкупная касса пополнялась за счёт города. Первоначально эта задача в основном была возложена на церковь. Большой известность приобрели так называемые Просильные фигурки выкупной кассы. Это были вырезанные из дерева и раскрашенные статуэтки высотой 20-25 см, изображавшие закованных в цепи молящихся моряков. Фигурки выставлялись в церквях города рядом с чашей для сбора пожертвований и своим видом стимулировали жертвоучителей. При выкупе пленных соблюдался определённый порядок. Согласно обычаю, первым выкупали того, кто дольше всех находился в неволе. Прежде чем выплатить выкуп, наводили справки о том, как тот или иной пленный вёл себя в бою. Те, кто недостаточно зарекомендовал себя во время схватки с противником, выкупу не подлежали. В других европейских странах также имелись аналогичные выкупные кассы. Например, в Англии был введён дополнительный налог на все ввозимые товары, который шёл на образование денежного фонда для выкупа из рабства. Проводились сборы в пользу жён моряков, попавших в неволю. С этой целью палата общин приняла решение, по которому все опаздывавшие на церковные службы облагались штрафом. Правда, в Англии значительная часть средств, собираемых для выкупа оказавшихся в плену моряков, шла не по своему прямому назначению, и, как показали исследования, отчислялась в пользу королевского флота. Глава 25. Охота на людей на африканском побережье. Страны американского континента испытывали огромную потребность в дешёвой рабочей силе. Это и послужило экономической основой развития работорговли в XVI веке. Европейцы и американцы не были первыми и единственными, кто получал рабов из Африки. Уже корабли древних египтян, направлявшиеся в пункт, захватывали негров в деревнях, расположенных на южной оконечности Красного моря. Начиная с восьмого столетия, арабы стали основывать поселения на восточно-африканском побережье. Отсюда они отправляли рабов в Египет, Персию и Индию. Морской путь, по которому живой товар переправлялся из Занзибара в Османский султанат, ещё функционировал в XIX веке.